Глава третья. «Вообще-то, Олег, выплата денег преступникам по законам королевства — это тоже преступление», — сказала Гортензия, когда они уже отъехали от торгового обоза. Умница Магини никогда публично не ставила под сомнение любые распоряжения и решения Олега. «Их надо было наказать, провиселицы для них, я, конечно, сказала, для острастки», «Ну вот, на тюрьму и плете они точно заработали». Олег посмотрел на свою давнюю красавицу-подругу и в чем-то даже наставницу и покачал головой. «Ага, финансирование терроризма», как говорили в его родном мире. «Ты становишься более жесткой, Гора», кивнул он своим мыслям. «И заметь, я еще не говорю жестокой, пока не говорю». «Не я такая», усмехнулась графиня Риборг. Повторив фразу, однажды услышанную от него. «Жизнь такая!» И я тоже становлюсь жесткой. Уля устала молчать. «И вообще, я домой хочу, в Псков. Там нет этой уже надоевшей здесь вони на улицах, толп нищих оборванцев, трупов, воняющих на каждой площади и у каждых ворот. Олег, запрети, как у нас в герцогстве, проводить казни в столице. Пусть вон на трех холмах за южными воротами казнят». Она оттолкнула Олега в бок. «Здесь спектаклей нет. Наши гении остались в герцогстве. Падю же придумали что-то новенькое, хотят тебе показать. Или наоборот, без тебя остановились». Олег понимал правоту ее слов, но не мог разорваться. А прорвавшаяся у сестры жалоба – это иллюстрация его собственных мыслей, переживаний и сомнений по поводу сделанного выбора. Если бы ему вместе со сверхспособностями – Добавили бы и ума, как у книжных попаданцев, которые при необходимости могли через автора поискать необходимую информацию в интернете, он бы, пожалуй, многое делал бы по-другому, но он получил то, что получил. Умнее от этого он не стал, но хорошо уже, что и глупее вроде бы тоже. Как только ему в голову по новой прорывались подобные мысли – Олег всегда останавливал их советом самому себе, услышанным однажды от отца. Не нужно пилить старые опилки. Что сделано, то сделано. «В принципе, езжай», — посмотрел на нее искоса Олег, — «это теперь твое герцогство. Я вовсе не желаю, чтобы у тебя с ним было, как с твоим имперским графством Шотел, в котором ты побывал-то сколько? Один раз?» Да и дел в Пскове, а особенно в Распиле и промзоне, реально скопилось уже много для твоей магии. «А ты?» — с грустью посмотрела на него сестра. «Мне иногда даже кажется, что ты больше никогда не вернешься в наш город. Не выдумывай всякой чепухи, Уля!» — утешил он ее. «Как только сделаем с тобой рельсовую дорогу между Псковом и Фисталом, так я каждую декаду буду приезжать на спектакли». «Скоро там поди» уже и «Фигаро» поставила. «Ага», — повеселела Уля. «А в одной из главных ролей Камина, не помнишь такую ученицу? Та, которая в тебя влюбилась по уши? Кара мне написала, что она, оказывается, не только талантливая актриса, но и талантливой художницей оказалась. Портрет твой нарисовала так, что ты на нем как живой». «Хорошо, что не мертвый», — улыбнулся Олег. «Уля, все у нас будет в порядке. Надеюсь, за год-два наиболее тяжелые и срочные дела разгребем, и я большую часть времени буду проводить у тебя в гостях. Не надоем?» «Не надо так шутить, Олег, пожалуйста. Псков — это твой дом, и тебя там все ждут». Олег посмотрел на владетельную герцогиню Улю Рисфордс, имперскую графиню Ришоттелл, и, протянув руку, погладил ее по волосам в очередной раз перекрашенным, сегодня в цвет платины. Кстати, своей привычкой часто изменять цвет волос и раскраску лица Уля заразила и королеву Клемению. В последнее время, казалось, их дружба стала даже крепче, чем у сестер-близняшек. Конечно, то, что королева считала Улю своей спасительницей – А так, по большому счету, оно и было, играло свою роль, но и то, что они, как говорится, сошлись характерами, хотя они у них были совершенно разными, притягивающиеся плюс и минус, являлось немаловажным. Обе молодые женщины были загружены делами по самую макушку. Но как только у них выдавалось свободное время – Они часто проводили его вместе, правда, слишком уж часто, на взгляд Олега, в магазине Монса, торгующем товарами из герцогства Сфорц. Разумеется, все поступающие новинки теперь в первую очередь предъявлялись для рассмотрения и одобрения королеве Клемении Винор и герцогине Ули Ресфорц. «Подъезжаем?» — спросила Гортензия у Олега. Вопрос был риторическим. Уже где-то с Лигу они ехали на виду маячивших впереди ритиных егерей, и вот дорога, петлявшая между холмами и большими густыми рощами, вывела их к огромному лагерю армейского корпуса. Если не учитывать королевских полков, размещенных в разных частях Венора, которые Олег так и оставил под командованием и управлением маршала Арта Ревилла, У регента была и своя личная армия, которая численно даже превосходила королевскую. После проведенной весной реорганизации непосредственно под рукой Олега было теперь три егерских полка Риты Сеннер, Асера Дениза и Волма Ньетера, молодого и амбициозного 30-летнего барона, до этого командовавшего вторым пехотным полком и хорошо себя зарекомендовавшим в Растинскую компанию, Кадровый голод, к сожалению, пока никуда не делся, и регенту приходилось постоянно кроить Тришкин кафтан, натягивая его на свою все увеличивающуюся армию. Кавалерийских полков у него теперь тоже было три. Ритинного мужа, графа Марка Рекретта, бывшего генерала армии Геронии, барона Геретта Тонгера, отличившегося в руанском походе, и барона Нила Чеппина, мужа одной из самых закадычных подруг баронессы Веды Леннер, бывшей Олеговой рабыни и любовницы. Но решение о назначении Нила командиром кавалерийского полка Олег принял вовсе не по просьбе Веды, а по рекомендации генерала Бора, отметившего смекалку и храбрость барона Чеппина при отражении нападения саарунцев. Кроме трех егерских и трех кавалерийских у Олега осталось после переформирования пять пехотных полков, один гвардейский шерифареттора, которого он произвел в генералы единственного из командиров полков. Рассудив, что гвардия всегда на особом счету и ничего плохого в том, что командовать полком будет целый генерал, нет. Кроме того, Олег взял под свой контроль столичный полк Лешика Гервеста приведя его штаты к своему образцу и завершил формирование и подготовку двух тяжелых латных бригад из пяти батальонов каждая. Командиром первой бригады он назначил полковника Товбиса, заменив им верного служаку Ашера, которому у сестры и генерала Бора было много претензий. Впрочем, разбрасываться честными и преданными людьми в планах Олега не было от слова «совсем». Поэтому Ашер получил почетную должность главного инспектора со штатом офицеров-инструкторов, на который должен был курировать все вопросы обучения и воспитания личного состава. Вторую бригаду получил под командование совсем молодой, но подающий большие надежды полковник Ковин, Улин протеже. Сестра приметила его во время похода при подавлении мятежа в Сарской провинции и теперь усиленно продвигала по карьерной лестнице. Естественно, полагаться на одно только мнение, пусть даже это мнение его кровной сестры и главной магической помощницы, Олег не собирался и справки навел. В результате собранных им сведений Ковин получил вторую бригаду под командование. То, что этот парень был когда-то в городском отребье, Олега не смутило. Знал он примеры и похлеще. Таким образом, только в его непосредственном распоряжении было свыше 25 тысяч солдат и офицеров при поддержке четырех с половиной сотен магов, большинство из которых, правда, были слабосилками, но заклинания сферы знали, и то хлеб. С учетом полков, находящихся под рукой маршала Арта Ревилла, королевство Венор теперь обладало армией как минимум в полтора а то и два раза численно превосходящие армии любого из соседних государств. Но почивать на лаврах было бы опасно. Олег это понимал. Как показали прошедшие события, соседи всегда могут начать действовать против Венора совместно. Это раз. Во-вторых, королевство занимало очень большую по здешним меркам площадь, почти на треть больше Франции в его родном мире – и его, кажущаяся такой огромной армия, может быть легко раздергана по разным фронтам. В-третьих, противники всегда могут прибегнуть к призыву наемников, а король Тарко Плавий II считался знатоком использования тактики «война кормит войну». Выводы из событий прошлой зимы он сделал, и теперь беззащитным свои тылы он оставлять не будет. В герцогстве сейчас оставались все пять пехотных полков – В местах своей постоянной дислокации, возле городов Сфорца и обе тяжелые бригады, выдвинутые на все лето и осень к замку Валон, на границе с Саароном. Вряд ли, конечно, король Улинс рискнет в ближайшее время еще раз сунуться после такого хорошего урока, что преподали ему Уля с бором. но, как говорится, береженного и Бог бережет, или Семера, это уж кому как нравится». Все же, в отличие от Линерии и Руанска, которым войска Чека и Торма устроили настоящий погром, те теперь не скоро оклемаются. Королевство Саарон, к сожалению, Венорского регента, все еще в полном порядке, и оттуда можно ждать гадостей. Но и кстати, Олег считал, что с королем Улинсом его разборки не закончились, и тот должен поплатиться серьезней, как только руки до него дойдут». Гвардейский полк Шереза он вызвал в фистал и ожидал его прибытия уже через пару-тройку дней. Вместе со столичным полком Лешика Гервеста Олег будет полностью контролировать столичный гарнизон, в котором после того, как Ревил забрал с собой фестальский кавалерийский, оставался только полк гвардии Венора, подчиняющийся полковнику графу Резенду, назначенному клемении по протекции Лешика Гервеста. «Милорд!» «Армейский корпус для вашей встречи построен», — браво доложил генерал Чек Реброк. Муж несравненной гортензии и его самый старый соратник и друг, и в полголоса добавил. «Я уж думал, что до конца, похода тебя не увидим». «И не увидел бы старый пень, если бы не твоя жена и не моя сестра. Дрянь такие». Также в полголоса сказал Олег и громко крикнул. «Здорово, орлы!» «Орлы прокричали что-то на вроде «Здрам-жлам госдин Регин. Это Олег их всех научил через своих генералов. Так же, как и кричать «Ура!» при атаках. Через генералов, естественно, армейских. Всего генералов у него теперь было числом целых шестеро. Трое из них армейские, Чек, Торм и Шерес. Один полицейский генерал, мечтающий стать армейским, но чьим мечтам никогда не дано будет осуществиться, это Олег знал совершенно точно. Бор, главный комендант герцогства Сфорц, а в перспективе и королевство Венор, генерал разведки Агри и контрразведки Нечай. Для генералов Олег придумал специальные знаки различия — ромб со звездой в обрамлении веток Венорской сосны. Было, если честно, у него огромное искушение насчет лампасов, но на кожаных штанах, когда Олег их попросил нашить для пробы, они смотрелись откровенно по -клоунски. И он эту затею забросил. А на вопросы чека, которому Олег уже успел разболтать свою идею, потом только отмахивался и переводил разговор на другую тему. «Все шесть полков полностью укомплектованы», докладывал командующий регенту, когда они ехали вдоль строя полков, выстроившихся в одну линию глубокими батальными колоннами. «Припасы все получены, правда, пришлось все делать через гури, Лойри Паснер вор и проходимец». Чек не открыл Олегу Америки, но жуткое желание расправиться с охреневшим другого слова Олег не находил, разве что и вовсе нецензурное от наглости графа пришлось в себе приглушить. Тут уже начиналась политика, пропадя на пропадом. То гнилье, которое он нам попытался всучить под видом провианта и фуража, я отправил назад. Хорошо, что наш завхоз, как ты его называешь, быстро все организовал, и Армин... Оперативно с деньгами помог. «Он тебе докладывал?» «Да». Олег, задержав взгляд на улыбающийся Рити Сеннер, сидевший на коне рядом со знаменосцем своего полка, доброжелательно кивнул ей. «Только я их обоих, и Армина, и Гури, отправил назад в Псков. Дело там одна совсем зашивалась. Ладно, с графом Лоем потом разберусь. Есть что-нибудь, что мешает выступить в поход?» Собранный Олегом армейский корпус состоял из трех егерских и трех кавалерийских полков. Действовать Регент запланировал быстро и маневренно, поэтому пехоту в его состав не включил. После егерских полков они двинулись вдоль строя кавалерийских. В отличие от егерей, стоявших в конных строях, кавалеристы стояли на своих двоих, держа своих верных боевых друзей под устцы. Идею организовать латную конницу, которая бы не только преследовала, но и шла в бой в конном строю, Олег так и не реализовал, как и многие другие свои идеи, к сожалению. Нехватка времени, непонимание, как все правильно и оптимально организовать, пропущенные в свое время в родном мире мимо ушей и мимо глаз уроки, все это не давало сделать или довести до ума многое из того, что могло бы пригодиться. Вот и с его кавалерии осталось все так же, как и в армиях остальных государств. На лошадях перемещаются, а в бой идут спешенными. Потому и сейчас на смотре кавалеристы выстроились именно так, рядом с лошадьми. «По большому счету отправиться в поход мы можем прямо сейчас», Чек погрозил кулаком кому-то из кавалерийских начальников, стараясь это сделать незаметно от Олега но Олег-то все равно заметил и спрятанный от него кулак командующего и развязавшуюся у одного из солдат шнуровку доспеха. «Продовольствие уже все уложено в фургоны, маги наложили на него заклинание сохранения, люди, сами видишь, бодры, вооружены и готовы к бою. Не хватает до полного комплекта арбалетных болтов, но этот вопрос мы не сегодня-завтра закроем. Ждем только инженерный батальон. Он с Ширезом придет» сказал Олег, получивший вчера депешу от своего гвардейского генерала. «Через три дня. Так что в первый день следующей декады отправляемся на север». «Ты с нами?» «Да, Чек». «Как не держат тут меня дела, но без меня вы там долго провозитесь». Чек молчаливо кивнул. В словах регента не было никакого недоверия к полководческим способностям Чека. «Просто ситуацию в бунтующей провинции оба знали хорошо». И уже примерно представляли, с чем им там придется столкнуться. А полк Шереза обязательно надо было из Пскова в фистал переводить, не лучше было бы в Немею. До Немеи и Кабрина Тувал за 5-6 дней дойдет, если будет необходимость, объяснил Олег. А за столицей нужен надежный пригляд. Гвардии Венора я не то чтобы не доверяю, скажем так, у меня нет оснований ей верить. Лешек же с одним своим полком, не дай семеро, что случится, ситуацию в таком большом городе может и не удержать. Хотя и он сам, и Монс со своими людьми вроде бы держат руку на пульсе, но я не хочу, отправляясь в поход, переживать за свои тылы. «Прошедшую зиму забыть не можешь». «Ага, типа того». В этот момент они доехали до окончания строя и, развернув коней, поскакали на его середину. «Благодарю за службу!» — крикнул Регин своим воинам, а после того, как те дружно прокричали в ответ, обернулся к Чеку. «Ну, теперь веди к себе, Сусанин». «А прохождение торжественным маршем?» — удивился тот. Олег вздохнул и в который уже раз проклял себя за это новшество. Вот без него-то точно можно было бы обойтись. Он сам себе пенял, что лучше бы что-нибудь другое, более толковое еще придумал. Тем не менее, отменять прохождение батальонных колонн Олег не стал. Понимал, какую большую роль в армии играют ритуалы и традиции. Раз уж ввел такую, то теперь надо ей следовать. Впрочем, слишком много времени это не заняло. К тому же занявшая с ним рядом место на подготовленной трибуне Уля зрелищем горцующих в парадном строю колонн была так явно довольна, что он смирился с тратой времени. А лагерь армейского корпуса состоял из отдельных, расположенных двумя рядами недалеко друг от друга, лагерей полков, между которыми как раз и располагался плац, на котором они сейчас проводили смотр. А рядом с плацем был возведен небольшой штабной городок. «Что, предполагаешь?» — спросила Регин своего командующего. «Сначала в штабе устроим разбор полетов с командирами полков или сразу на ужин, и там все обсудим». Не хочу тебя, Олег, голодным держать. Ты голодный и злым, бываешь. Так что предлагаю сразу двинуть в столовую, там все готово. Старших офицеров я пригласил, там и проведем совещание. Заодно пожрем. Чек, подъехавшая гортензия, услышала слова мужа и укоризненно покачала головой. Вот какой из него граф, Олег, скажи.